Седьмая. За топливом. Мотор снегохода кашлянул, зафыркал, чихнул пару раз и снова заглох. Древний бензин, найденный в канистре подсобки, давно выдохся. И внутренний лесник был готов к тому, что завестись с ним не получится. Тогда придется идти на склад и тащить топливо оттуда. Если только оно тоже не протухло. Захар выругался и вытер пот, выступивший на испачканном лбу. Понятно, что это уже прогресс. Но сколько можно валандаться-то уже со снегоходом этим, а? Второй день ведь уже. Хорошо, хоть в инструментах нет недостатка. Да и не автомобиль. Гораздо проще. Даже для него. Лесник в очередной раз повернул ключ в зажигании. Мотор зажужжал, заелозил, громко выстрелил в выхлопную трубу и ровно затарахтел, чтобы снова закашляться, практически заглохнуть и вновь набрать обороты. Захар с трудом сдержал торжествующий вопль. С тех пор, как он узнал, что не одинок в городе, он решил воздерживаться от чересчур громких звуков. Ни к чему это. Оказывается, поселок был не настолько пуст, как ему показалось. Сначала воспитанница, попала Людоеда, Потом и он сам, непонятные темные фигуры, замеченные им позапрошлой ночью и почти неслышно движущиеся в ночи, вполне могли быть обманом зрения, а могли и не быть. И вчера он видел людей. Четверо вооруженных людей прошли по параллельной улице, шли тихо, сторожко озираясь по сторонам и ощетинившись во все стороны стволами охотничьих ружей. В принципе, и не странно. Это Захар здесь так мимо проходил, а они, возможно... Еще чего про местную живность знают. А вот кто они сами такие, неизвестно. Так что не стал он к ним кидаться с распростертыми объятиями, а просто проводил их стволом карабина, да попрактиковался к оптическому прицелу прикладываться. Ничего так удобно. Карабином он вооружился по возвращению от гостеприимного священника. Свой обрез Захар нашел в избе, в большом сундуке, где вообще хватало всякого добра. Видимо, все то, что поп жертв своих поснимал. Копаться в сундуке было противно, и Захар не стал. Хотя там наверняка могло найтись что-нибудь полезное, к черту. У него целый охотничий магазин в распоряжении. Вернувшись, он сразу же кинулся к вещам, все было на месте. Снова переодевшись, занялся подгонкой. Нашел и нацепил плечевую кобуру, наплевав на собственные же размышления. Глушитель замечательно и на поясе можно разместить, а вот лишний ствол не помешает, лучше, чем в мешке будет валяться. С пистолетом под мышкой и обрезом на бедре он почувствовал себя гораздо уютнее. Но душа желала чего-то убойного. Поражаясь самому себе, он медленно пошел вдоль рядов винтовок и ружей, висящих на стене. Ведь еще недавно он и тоста свой в руки брать лишний раз не хотел. А теперь, чем больше железяк на нем навешано, тем спокойнее ему было. Судя по тому, что приключения набирают интенсивность по мере удаления от дома, к Иркутску лучше всего подъезжать на танке. Невесело усмехнувшись, он покачал головой. Карабин он нашел в подсобке. Разобранный, в заводской промасленной упаковке, он резко выделялся из всего вооружения в магазине. Нетипичный. Скорее всего, под заказ кому-то привезли. Да только не успел хозяин обновкой насладиться. В коробке, помимо самого карабина, находился набор для чистки, две коробки с патронами и черная небольшая шкатулка. В шкатулке, утонув в мягкой прокладке, покоился оптический прицел. Захар не разбирался во всех этих приблудах, но надпись «Леопольд» на корпусе прицела красноречиво говорила о том, что в стандартную комплектацию он точно не входит. Зарывшись в ящик поглубже, он обнаружил паспорт на карабин, он же инструкция по сборке и руководство по эксплуатации. На обложке значилось «Карабин охотничий самозарядный Вепер 223 Через пару часов лесник уже прилаживал оптику на собранный и вычищенный от смазки карабин. Взвесил оружие в руках. Повозился немного с ремнем и остался доволен. Помимо стандартного магазина на пять патронов, в коробке нашлись два увеличенной емкости, десятизарядных. Захар тут же набил все магазины и, побродив по помещению, смог отыскать целый ящик подходящих патронов. После этого он направился в мастерскую. Снегоход был на месте, чему Захар несказанно обрадовался. Ремонтом он решил заняться на следующий день, а пока стал обустраивать мастерскую для продолжительного проживания. Сначала у него проскочила мысль перебраться на время ремонта в избу священника. Однако, подумав, он отмел эту идею как негодную. Во-первых, далековато. Сначала оттащить туда нелегкий снегоход, потом возвращаться за инструментами и снаряжением. А если вдруг понадобится что-то неучтенное, что, опять через полгородка чухать? Во-вторых, Захару не нравилась близость кладбища. И хотя он гнал прочь воспоминания о ночной схватке, тем не менее они нет-нет, да и всплывали в памяти. И хотя он и знал, что тварь, думать о ней, как о девочке, у него не получалось, мертва и существовала, скорее всего, в единственном экземпляре, тем не менее возвращаться ему не хотелось. Снова вспомнив остроту многочисленных тонких зубов, он поежился и решил на ночь запереться получше. Следующие два дня прошли в изучении паспорта снегохода, в размышлениях, в поисках технической документации и попытках устранить неполадку. И вот, наконец, ему это удалось. Сделав еще два-три пробных пуска, он отворил ворота мастерской, ведущие на задний двор, заранее вычищенный от снега, и выкатил снегоход на улицу. Сделал несколько кругов и снова загнал машину обратно. Двигатель чихал, машина двигалась рывками, будто норовистая лошадь. Без нормального бензина дело не выгорит, так что надо прекращать испытания и двигать за топливом. Все равно, если какая мелочь присутствует, он ее вряд ли заметит. Так что оставалось только всецело положиться на его величество случай. Но сначала он решил подготовиться к путешествию и выработать маршрут. На стене висела пожелтевшая карта области. Несмотря на почтенный возраст, карта оставалась вполне информативной. Набулькав стакан коньяку, Захар закурил и уселся на стол, рассматривая линии на пожелтевшей бумаге и прикидывая возможный маршрут. Откребнув из стакана, Захар глубоко затянулся и, не отводя взгляда от карты, выпустил густую струю дыма. Байкал. Однозначно. Напрямую до Иркутска, несомненно, ближе. И ближе намного. Вот только станет ли прямая дорога ближе для него? В этом Захар очень сомневался. 350 километров по лесам и оврагам против почти 500, но по ровной поверхности. Есть разница? Есть, несомненно. И это даже не беря в учет лесных жителей, хотя бы таких, как те же Мишки, из-за которых он бомжом стал, привлечет к себе внимание таких красавчиков и «до свидания». А на озере все просматривается на несколько километров, соответственно, риск намного меньше. Да и опять же, напоришься в лесу на пенек какой, снегом замаскированный, и все, дальше пешком. А пешком ходить на большие расстояния желания больше не возникало. Хватит с него марш-броска до города, ага, так что решено. Путешествие по легендарному озеру с остановками ближе к берегу. Загадывать не хочется, но даже учитывая, что снегоход не самое удобный и, что немаловажно, не самое теплое средство передвижения, недели ему хватит за глаза, даже с длительными остановками. Вот с бензином быть как – это вопрос. Расход по паспорту – это хорошо, конечно. Только вот не помнил Захар, чтобы машины ели горючку строго, как указано. А тут еще и нагрузка, и возраст топливо почтенный. Хрен его знает. Ладно, все равно надо рассчитывать на худшие. Как бы пешком идти не ломало, но, видать, без вариантов. Лыжи он выбрал хорошие, ходить и даже бегать на них научился неплохо. Прорвемся. А нет, так альтернатива есть всегда. Вон, можно в городе остаться, по собачкам стрелять и за девочками бегать. Захара передернула. Определившись с маршрутом, он даже как-то успокоился. Захар не мог объяснить, почему так рвется в Иркутск. Для себя он определил, что хочет узнать, что же все-таки произошло и в каких масштабах. Однако, если задуматься, то эта версия не выдерживала никакой критики. Простое знание ситуации не стоило сил, положенных на длинное и, без сомнения, опасное путешествие. Даже если срань локально и где-то сохранилась цивилизация, Лично ему, прежнему, от этого ни жарко, ни холодно. Он и до досрани, месяцами не вылезал из тайги. И причиной тому была вовсе даже не работа. В последнее время на лесное хозяйство совсем забил. И если в более приближенных к цивилизации местах заказники и заповедники использовались хотя бы как места активного отдыха для сильных мира сего, то здесь абсолютно никому до заповедника дела не было. Официально заказник давно принадлежал какому-то частному предприятию. Вроде как там собирались строить комплекс для экстремального зимнего отдыха. Но на момент прихода пушного зверька никаких телодвижений в эту сторону предпринято не было. Тем не менее, кто-то должен был следить за тем, чтобы лес не вырубали незаконно. Да чтоб зверье не стреляли. Ну и пожарная безопасность опять же. Впрочем, работа была, что называется, «не бей лежачего». Захар подумывал, что заповедник приобрели для отмыва денег в какой-то мутной схеме. И сам он по себе никому не сдался. Не зря же при трудоустройстве ни прошлым Захара особо не интересовались, ни обязанностями не грузили. И даже добро на перестройку заимки дали сразу же, как будто отмахнулись. Так что работой он перегружен не был. Сидеть в чаще его заставляла врожденная нелюдимость. Не то, чтобы он прямо совсем не любил людей. Просто в одиночестве чувствовал себя гораздо лучше. Исключение сделал лишь для Анечки и позже Даринки. Захар затушил окурок прямо об столешницу и задумался, глядя в одну точку. Посидел так некоторое время, допил коньяк, встряхнулся и постарался поймать ускользнувшую было мысль. Да, как ни крути, а последние события встряхнули его. Вырвали из пасти безумия, в которой он все глубже проваливался, находясь наедине с самим собой. Стоило признаться самому себе, ему тупо хочется к людям, ему хочется нормальной жизни. Скорее всего, этой самой нормальной жизни и не осталось-то нигде. Но он предпочитал выяснить это лично. Должны же люди спастись хоть где-то. Была же куча бункеров всяких, бомбоубежищ. Системы ПРО были, наконец. Неужели все и везде похоже на этот самый городок? Не может быть. Должны остаться нормальные люди. Нормальные живые, не сбрендившие вояки. Сейчас Захар понял. Если где-то и есть живые, он их отыщет. Даже если при этом ему придется добраться до самой Москвы. Подумал так, и гнетущая тоска, бывшая его постоянной спутницей на протяжении нескольких последних лет, дрогнув, отпустила. Он отыскал в недрах стола сморщенный блокнот с картонной обложкой, простой карандаш, и принялся набрасывать список необходимых для путешествия вещей. Через час он, едва не насвистывая, вышел из мастерской и направился по магазинам. Аккуратно вычеркивал карандашом пункты в блокноте, хмурился, если не мог найти что-то, по его разумению, крайне необходимое, и лихорадочно придумывал, чем это заменить. Вскоре все пункты в блокноте были аккуратно перечеркнуты. Добычу Захар стаскивал в мастерскую и складировал в углу. Набив два больших баула и заготовив несколько свертков поменьше, Захар, как по наитию, отволок их в инструментальную кладовку и перетащил к двери небольшой стеллаж, полностью закрыв дверь от любопытных глаз. Зачем он так делал, он не знал и сам. Но, тем не менее, так ему было спокойнее. Остаток дня он провел, заготавливая дрова и провизию. В гараже стояла металлическая печка-буржуйка. Тело, едва-едва оправившееся от болезни, требовало тепла. Сказывался день, проведенный на морозе. И хотя одежда Захара теперь была куда-как морозовоустойчивой, тем не менее, нет-нет, да и пробегала по телу противная мелкая дрожь. Чтобы согреться, он старался как можно больше двигаться. Растапливать печь днем Захар воздерживался. Стоял полный штиль, морозный воздух аж звенел, и одинокий столб дыма из трубы был бы виден на многие километры. Ругаясь в полголоса, Захар периодически отхлебывал из фляжки. Перетаскивая из оружейной все свое снаряжение, он прихватил недопитый коньяк. Но вместо того, чтобы надираться, как он это сделал в прошлый раз, он аккуратно перелил содержимое бутылки во флягу. И в моменты, когда тело начинало совсем уж бунтовать, сотрясаясь мелкой дрожью, лесник глушил холод алкоголем. Едва начало темнеть, в заржавелой буржуйке заполыхал огонь. Рыжее пламя громко постреливала, жадно поглощая сухие, как порох, вымороженные поленья. Несмотря на холод, Захар подавил в себе желание набить жадный зев печи дровами до отказа. Сделай он так, и искры, высоко выпрыгивающие из дымохода, вмиг демаскируют его убежище. Положил в карабин, обрез тоже пристроил под рукой и забрался в спальный мешок. Кабуру с пистолетом даже не стал снимать. Будет давить, ничего страшного, не принцесса на горошине, переживет дотянулся до термоса, налил в крышку горячего настоя, отхлебнул и решил воспользоваться моментом относительного спокойствия для размышлений. Ведь действительно, уже несколько дней ему и подумать толком некогда. Как закружилась череда событий, так и не отпускала до сих пор. Солдаты, медведи, марш-бросок к городу, схватка с собаками, ночная тварь, священник-людоед. Захараш присвистнул. Твою ж дивизию! Да у него за всю жизнь такого количества приключений не было. А теперь вон как. И опять же, приключения эти хорошенько его встряхнули. До этого он, кажется, медленно, но верно сходил с ума. От горя, от боли, от одиночества. Еще немного, и мрачная тьма безумия с щавканьем засосала бы его. Те же солдаты убитые. Хотя тоже неадекваты те еще. Первого, когда увидел, радостно поскакал к нему. Думал, помощь. А помощь едва не пришибла его суковатой дубиной. Вариантов мало было, судя по настроению солдата. Или-или. Ну, сломал ему шею, да. Долго терзался потом. Хотя, если посудить, терзаться было не из-за чего. Защищался же. И остальные такие же придурки. Включая того, с кого он ботинки снимал. Хотя, после беседы со спецом, понятно почему. Их там настращали, они и думали, что он мутант какой, вот и кидались. А потом его охватила ненависть. Когда узнал, что они все эти годы жили там, припеваючи, хайри плющили и свинину жрали. В то время, когда банда немытых зэков, походя, лишила Захара самого дорогого, что у него было, семьи. Не за себя было обидно, ему и так неплохо было, а вот за семью очень и жили бы в тепле и комфорте, и питались бы нормально, и вообще живы бы остались. Хотя, если вспомнить, в том бункере сплошь голодные мужики, неизвестно, что лучше. Но, тем не менее, за бункер ему тоже не особо совесть выговаривала. Да и замочили они себя сами, судя по всему. Неясно, что у них там случилось, но шарахнуло знатно. Ну, а за город он себя вообще виноватым не чувствовал. Неясно, что это за девочка-зверушка ночью была, но пусть на него Гринпис в суд подаст, если она в Красную книгу занесена была. Девочка, не девочка, зверушка, не зверушка, непонятно, что это вообще было, но если он своими руками завалил последний экземпляр вымирающего вида, то туда ему и дорога. Да и священнику, чтоб ему пусто было, таким вообще на земле не место, да». Так что с этим вроде все ясно. И радует, что рефлексии на тему «тварь дрожащая» или «право имею» не предвидится. И старушек за ним не числится. Пока, по крайней мере. А голова определенно на место стала. Хотя, видимо, не совсем. Его разговоры с Аней, ее голос, спасший от увечий, а то и гибели при взрыве бункера. Все эти мелкие моменты в совокупности образующие весьма тревожную тему для размышлений, потому как уж очень сильно это шизофренией попахивает. С другой стороны, в основном он сохраняет ясность рассудка, а все эти моменты – два раза это были сны. А что такое сны, еще никто толковый ответ дать не смог. Возможно, беседы с подсознанием просто такую форму у него приняли. Что заслуживает внимания, так это предупреждение перед взрывом. Если все остальное объяснялось работой подсознания, то это никак не вписывалось в рамки. Это внезапно возникшие чувства тревоги, почти паника и Анин голос, приказывающий ему убегать. Вот это он уже никак объяснить не мог. Размышляя на эту тему, он все ворочался сбоку на бок. Пока, наконец, приятное тепло, исходящее от печки, не расслабило его полностью. Так и не найдя ответа на свой вопрос, Захар, утомленный долгим и продуктивным днем, наконец уснул. Здесь было холодно, тихо и страшно. Выглянувшая из-за туч луна осветила скованную льдом речную гладь скелет моста, будто оставшийся от гигантского доисторического животного, и корабль, завалившийся на бок на том берегу реки. Он сделал шаг вперед и удивился отсутствию звуков. Тишина была такой плотной, что казалось, ее можно резать и мазать на хлеб. Не скрипел снег под ногами, не шумел ветер, не трещал лед от мороза. Захар почувствовал, что если он не будет идти вперед, он так тут и останется – «Вмерзнет в берег и останется стоять здесь ледяным изваянием». С трудом совладав собственным телом, он двинулся к реке. Шаг, еще шаг, еще. Идти стало легче. Ноги больше не казались ватными. Что это за место? И что он тут делает? И куда, черт побери, подевались звуки?» Повинуясь безотчетному порыву, Захар обернулся. По ледяному склону, в который превратился берег, спускалась девушка – Невысокая, стройная и изящная даже в теплом морском бушлате, ушитом в нужных местах и ватных штанах, также подогданных соответствующе. Он остановился, намереваясь дождаться незнакомку и задать ей все накопившиеся вопросы. Но когда она подошла ближе, вопросы куда-то улетучились. Это была Аня. В своем любимом цветастом платье, выглядывающем из-под расстегнутого бушлата, Она казалась чужеродным элементом здесь, среди холода и запустенения. Густые темные волосы, как обычно, были собраны в тугой хвост. Движения легки и невесомы. Сердце Захара пропустило удар. Он попытался что-то сказать, но горло отказывалось издавать какие бы то ни было звуки. «Тебе нужно поторопиться. Времени не так много», – заговорила Аня. Ее голос был спокойным и ровным. «Аня!» «Что ты здесь делаешь? Как ты тут оказалась?» К нему, наконец, вернулся дар речи. Если только можно было назвать речью то хриплое покашливание, что выдавливали его голосовые связки. «Ты верно решил добраться до Иркутска», — продолжила жена. «Не задерживайся. Это не очень хорошее место. Они могут не дождаться». «Кто они? Почему они меня ждут? Что мне нужно сделать?» Захара переполняли вопросы. «Аня, как это получается, что мы разговариваем? Что со мной?» «Просто поспеши», – прошелестела она. «Да куда поспешить?» Кажется, впервые Захар увидел, как жена потеряла терпение. Ее глаза сверкнули, она махнула рукой, и Захар рухнул на колени, хватаясь за голову, не в силах вытерпеть навалившегося на него ощущения. Боль, отчаяние, обида, злость, ненависть, желание умереть – Желание убивать Он как будто почувствовал эмоции сотен людей одновременно Вернее, не так Не почувствовал Они навалились на него Подмяли и парализовали Били в практически ощутимом спектре В висках стучало В глазах темнело Все закончилось так же внезапно, как и началось Поспеши Эти люди ждут тебя Аня повернулась к нему спиной И растаяла в непонятно откуда вдруг взявшемся тумане Захар попытался вскочить, но запутался в спальной мешке и тяжело рухнул на пол. Падение окончательно выбило из него остатки сна. Он выругался и сел, дотянувшись до пачки, вытрусил сигарету, прикурил и глубоко затянулся, закашлялся, плюясь дымом, и выругался еще раз. Опять ему уже страшно за себя становится. Помешательство: даже после гибели семьи его так не плющило. А тут постоянно, чуть ли не каждую ночь, Это можно бы списать на напряжение последних нескольких дней, если бы не одно «но». Захар не верил, что это просто сон, особенно учитывая показанную ему недавно картину гибели города, полностью совпадающую с рассказом каннибала. Вот и это место, теперь он был в этом просто уверен, находится где-то в Иркутске. И по всему выходило, что его там кто-то ждет. Ага, окончательная фаза шизофрении, например. Он встал размял затекшие конечности и прошелся по мастерской. Печка уже затухла, но тепло не успело уйти из небольшого помещения. Захар с наслаждением умылся, почистил зубы и всмотрелся в свое лицо, отражающееся в небольшом зеркале, которое он притащил сюда из туалетной комнаты. Немного подумал, пробуя на вкус мысль, появившуюся еще вчера, и приступил к ее реализации. Пошарив в ящике, заполненном всякой ненужной мелочью, прихваченной во время шопинга, Он достал ножницы, гель для бритья, его находки он обрадовался едва ли не больше всего, и пачку лезвий. Из собственного рюкзака извлек ненавистную опасную бритву. В магазине был неплохой набор станков разного калибра, но он решил ограничиться лезвиями. И места меньше занимают, да и привык он уже к аккуратным и осторожным движениям при бритье опаской. Процесс бритья напоминал ему то время, когда он готовился стать врачом и любое неосторожное движение скальпелем могло привести к смерти пациента. Сняв с печи тазик с теплой водой, еще вчера бывший с лежавшимся снегом, он пристроил зеркальце поудобнее, глубоко вздохнул и принялся за работу. Через час... Наполненный сдержанными выражениями, аккуратными движениями и желанием бросить все это дело к чертям, Назахара смотрел из зеркала обритый наголо мужик средних лет с тяжелым взглядом серых глаз и тщательно выскобленным подбородком. Он долго раздумывал перед тем, как лишить себя густой гривы, и решил, что минус к морозоустойчивости станет очень большим плюсом к гигиене. С head and shouldersом давно наблюдались перебои, а в пути голову точно не помоешь. Насчет бороды же он и не раздумывал. Пара сосулек, вырванных из густой лопаты вместе с волосами и матом, еще по дороге в город, склонили чашу весов в сторону лишения растительности. Но его клешему, на которого, к слову, он наконец-то перестал походить. «Так, с туалетом покончено, пора приступать к делу». Все время, пока Захар наводил марафет, он размышлял, как забрать и доставить бензин в мастерскую. В принципе, ничего особо сложного. На санях тянуть даже большую бочку будет не так тяжело. По слежавшемуся снегу отлично пойдет. Главное, с места сорвать. Почему-то раскатывать по поселку на снегоходе Захар не хотел до самого выезда. Среди пустых многоэтажек звук двигателя, многократно усиленный эхом, будет слышен далеко. И кто именно его услышит, неизвестно. Потому бензин он потащит пердячим паром. Так что здесь все элементарно. Вот только ему не улыбалось грузить бочку на сани, поминутно оглядываясь, не подтянулись ли к нему остатки собачьей стаи. А еще очень хотелось пристрелять карабин. Конечно, выстрелы тоже будет слышно далеко, но подумав, он решил, что большого вреда от этого не будет. Одно дело пойти посмотреть, кто это там стреляет, рискуя самому получить пару непредусмотренных природой отверстий в теле, и совсем другое – заполучить средство передвижения. Ради такого дела и тушкой драгоценной рискнуть можно. Поэтому пущай Артик Кэт, его пока здесь дожидается. А он прогуляется пешочком. Вот только подготовиться нужно. Собрав в рюкзак все самое необходимое, он разбаррикадировал дверь и, взяв карабин на изготовку, вышел на улицу. В первую очередь он направился в магазин. Не в Бакалею, а в мясную лавку. Понятно, что ничего из предлагаемых там продуктов в пищу уже не годилось. Но это ему не нужно было. Ему просто требовалось мясо. Неважно, в какой кондиции. Он быстро прошел вверх по улице до дверей искомого магазина. Заглянул в витрину, удовлетворенно хмыкнул и скрылся внутри. Через некоторое время он вышел, таща что-то в большом пакете. По дороге в мастерскую он снова зашел в Бакалею. Нашел там большой рулон фольги и отправился назад. Вернувшись в мастерскую, он плюхнул в таз со специально невылитой теплой водой, оставшейся после бритья, здоровенный, килограммов на 25, шмат мяса. Таз он водрузил на потухшую, но не остывшую еще печь. Мясо было покрыто темными пятнами, и уже через некоторое время по мастерской пополз тяжелый дух. Через 10 минут в небольшом помещении настолько сильно завоняло тухлятиной, что Захар едва сдержался от рвотных позывов, заворачивая мясо в фольгу затем засовывая в фольгу в целлофановый мешок, а тот, в свою очередь, в старый рюкзак. После чего проверил вооружение, рассовал магазины для карабина по подсумкам и отправился в путь. Подходящие сани он приметил на самом складе. Видимо, именно бочки на них и возили. Ничем другим их форму было не объяснить. Конечно, при загрузке, да и доставке придется попотеть, но ничего не поделаешь, помочь некому. Мороз несколько спал. Солнце нередко пробивалось сквозь тучи, и настроение у Захара было приподнятым. Однако по мере приближения к боковой улочке, на которой находился склад, он становился все внимательнее и сосредоточеннее. Навряд ли собачьи охотничьи угодья ограничиваются складской зоной. На улочку он свернул, двигаясь практически бесшумно, просматривая местность через прорезь мушки. Особенность крепления оптики на карабине позволяла одновременно пользоваться открытым прицелом, чему Захар нарадоваться не мог. Оптика ему только предстояло научиться пользоваться, так что сейчас он одновременно два хороших дела сделает. До ворот склада он добрался без приключений. Миновав их, он прошел вдоль территории до того места, где рядом со стеной ангара, выполняющий заодно роль забора, стоял наполовину вросший в землю зил фургон. Осторожно, стараясь не греметь прогнившим железом, он влез на крышу кабины, а потом и на будку пытаясь распределить вес тела таким образом, чтобы прогнившая крыша не дрогнула, расползаясь под ногами совсем не маленького лесника. Первым на крышу полетел рюкзак, приземлившийся со смачным шлепком. Аккуратно и бережно последовал карабин. Захар ухватился за толстую скобу, как по заказу торчащую из бетона, подпрыгнул и, подтягиваясь, перевалился на занесенную снегом крышу. Руку, толком не зажившую после встречи с ночной гостью, резануло болью. Аж перед глазами поплыли темные круги. Захар перекатился на спину. Полежал немного, рассматривая свинцовые облака, и решительно встал. Основательная бетонная крыша была почти полностью завалена снегом, плотным, слежавшимся. Лишь кое-где, в тех местах, где снежные глыбы под собственным весом сползали с крыши, выглядывали черные ошметки, некогда бывшие рубероидом. Стараясь держаться таких проплешин, чтобы не рухнуть замаскированную снегом дыру, Захар приблизился к противоположному краю и аккуратно выглянул. Грузовой Урал, молчаливый свидетель эпического сражения с собаками, стоял метрах в десяти правее. Захар находился примерно посередине между ним и собачьим ангаром. Просматривался двор базы, как на ладони. А вон там, неподалеку от штабеля бочек с бензином, и сани стоят, присмотренные Захаром. Отлично, можно начинать. Достав из рюкзака сверток, он принялся разматывать мясо. Заботливо обмотанное фольгой, оно еще теплое, сразу запарило на морозе. Стараясь не дышать, Захар отошел назад и, сделав несколько шагов и, широко размахнувшись, бросил источающий зловоние парящий шмат во двор базы. Отпихнул подальше целлофан, фольгу и, отвязав от рюкзака пенку, расстелил ее и поспешил улечься. Но, в принципе, как он и думал, кому вонище страшное, а кому сигнал кушать подано. Когда-то давно Захару довелось посмотреть одну кинострашилку «Проживших мертвецов. Рассадник зла, что ли? Там тоже фигурировали собаки, мертвые, крупные, сильные и внушающие отвращение. Так вот, если бы художник по гриму данного фильма увидел то, что сейчас через прицел наблюдал Захар, он бы удавился нахрен от зависти. Во время бойни с собаками леснику было не до разглядываний подробностей. Сейчас же, приближенный оптикой Илью Польда, бывший друг человека, предстал перед ним во всей красе. Морду, выглянувшего из ангара пса, покрывали отвратительные струпья. Одно ухо практически отсутствовало, второе же было рассечено надвое. Из пасти выглядывали желто-коричневые кривые клыки, свалявшаяся шерсть непонятной расцветки местами и вовсе отсутствовала. Открывая взору изъеденные или шаем кожные покровы. Однако, несмотря на внешний вид, впечатление больного пес не производил. Поведя носом по воздуху, псина вышла из ангара и неспешно направилась к источнику запаха. Захаров смотрелся через прицел в темноту проема, в глубине отражали тусклый свет зимнего дня еще несколько пар глаз. Первый пес тем временем добрался до куска подгнившего мяса, источающего такой манящий аромат и принялся его обнюхивать. Захар специально выбирал шмат побольше, пытаясь найти компромисс. С одной стороны, кусок должен быть достаточно тяжелым, чтобы пес его попросту не утащил, но в то же время достаточно легким, чтобы Захар его добросил, не улетев с крыши вслед за ним. Понюхав мясо, походив вокруг куска, пес ткнулся мордой в неожиданное угощение и начал трепать шмат, пытаясь оторвать от него кусок. А из ангара, тем временем, Выбиралась следующая псина. Большой кабель, разительно отличающийся внешним видом от своего собрата, успешно сделавшего бы карьеру в фильмах ужасов, направился к дармовому угощению. Захар даже залюбовался псом. Большой, с мощной грудью, на крепких лапах. В отличие от первой псины, это прямо-таки лучилось здоровьем и силой. Даже как-то жаль его. Однако лесник не питал иллюзий. Случись ему оказаться в зоне досягаемости острых зубов, собака бы не терзалась сомнением. Через некоторое время к пиршеству присоединилась вся стая. Что тут говорить, Захару сильно повезло, что в прошлый раз не все псы были дома. Даже после того, как Захар основательно проредил стаю, она состояла из 10-12 взрослых особей. Если бы они кинулись на него всей кучей, он бы не отбился, определенно. Но пора приступать. Собаки, толкаясь и рыча, рвали мясо на части. Захар прикрыл на секунду глаза, после чего тщательно прицелился и, затаив дыхание, выбрал спуск. Грохнуло. Мягко толкнуло в плечо. Захар даже удивился такой слабой отдаче. Собаки шарахнулись в сторону, а тот самый пес, что вышел из ангара вторым, остался лежать на мёрзлой земле. Захар порадовался и одновременно подивился собственной меткости. Стая, кинувшаяся было в рассыпную, остановилась. Собаки удивленно крутили головами, пытаясь понять, что это был за грохот и почему один из стаи остался лежать на земле. Не имевшие дела с огнестрельным оружием, они не могли связать шум, так напугавший их, с неподвижностью крупного кобеля. Очень скоро запах свежей, теплой крови пересилил голос разума, и собаки вернулись к трапезе. Вот только теперь они рвали не только кусок гнилого мяса, но и труп своего недавнего собрата. Захар снова прицелился и выстрелил. Все повторилось до мелочей. Только теперь на земле остался первый пес с отталкивающей внешностью. Так продолжалось несколько раз. И снова собаки ели заметно уменьшившийся кусок мяса и раздирали трупы соплеменников. Захар целился, стрелял, передергивал затвор, снова целился и снова стрелял. Промахнулся он всего несколько раз. Животный голод и дурмянищий запах свежей крови пересиливали инстинкты самосохранения. И собаки снова и снова возвращались на линию прицела. Лишь под конец, когда из всей стаи остались в живых две или три особи, до них дошло, что творится что-то неладное. Одну из псин, сильно напоминающую Лайку, Захар провожал прицелом и снял движение, а последнюю положил уже в воротах ангара. Выждав некоторое время и убедившись, что ни один пес не спрятался в мертвой зоне, лесник встал, скатал подстилку, снова пристегнул ее к рюкзаку и, закинув его на одно плечо, направился назад. Результаты стрельбы его порадовали. Глазимер не подвел, и теперь он мог быть уверен, что на не очень большом расстоянии он уверенно сможет поразить цель средних размеров. Аккуратно спустившись на крышу фургона, он повесил карабин на плечо и, освободив из кобуры обрез, мягко спрыгнул на землю. Неспешными, осторожными шагами он вошел в ворота базы. Обходя углы построек по широкой дуге, он внимательно вглядывался в затененные места. Наконец он добрался до цели. Большие зеленые бочки лежали все таким же аккуратным штабелем. А за штабелем стояла конструкция, несомненно, предназначенная для их транспортировки. Между двумя мощными полозьями был приварен лист металла которому придали форму желоба, чтобы бочка не скатывалась с ровной поверхности. Видимо, этими импровизированными санями рабочие склада пользовались, когда территорию заметало, а заправлять машины нужно было срочно. То, что нужно, в общем. Он зябко поежился и приступил к погрузке. Подкатив сани к штабелю бочек, он попытался аккуратно скатить на них одну. Скатить получилось, аккуратно не очень. Бочка с шумом рухнула в сани, заставив стальной лист прогнуться между полозьев еще сильнее. А вот легла бочка идеально, не дать не взять. Даже корректировать не пришлось. Еще раз оглядевшись по сторонам, Захар поправил карабин за спиной и, впрягшись в постромки саней, попробовал столкнуть их с места. Получилось не сразу, но зато, когда получилось, сани довольно легко и ходко заскользили по снегу. С задвижкой на воротах склада пришлось повозиться. Прочно прихваченная морозом и ржавчиной, она сопротивлялась до тех пор, пока Захар, психанув, не вынул из-за пояса топорик и несколькими мощными ударами обухом не выбил ее из пазов. Распахнув ворота, Захар выкатил сани с бочкой на улицу. Пристально вгляделся в оба конца тупиковой улочки и, не обнаружив ничего подозрительного, двинулся в путь. Сани делались людьми явно знающими. Если во дворе за год конторы снега было мало, сносило все порывами ветра к дальним ангарам, то на улице сугробы все-таки были порядочные. Под внушительным весом бочки сани, будь они стандартными, неминуемо бы провалились. Однако широченные самодельные полозья держали вес и только слегка проминали снег. Во всяком случае, так ему показалось сначала. Чем дальше он шел, тем тяжелее становилось. Взмокли снег уже через пять минут, не успев даже выйти за поворот. Пришлось устраивать привал. Перекурив, он снова взялся за веревку и потащил сани вперед. Через некоторое время стало понятно, что чем чаще останавливается на отдых, тем труднее ему становится. Чтобы сорвать ношу с места, приходилось сделать мощный рывок. Дальше сани худо-бедно двигались, используя инерцию и пределы возможностей Захара. Он уже несколько раз пожалел о решении отправиться пешком. Наконец, в очередной раз попытавшись тронуть сани с места и потерпев неудачу, он плюнул, выругался и, швырнув веревку на снег, пошел за снегоходом. Хрен с ним, с тем звуком мотора. Закроется в мастерской, обложится оружием и пусть только попробует кто-нибудь завладеть его имуществом. Ага, два раза. Пусть идут, сами себе ищут. Бурча себе под нос, он с упорством парового локомотива преодолевал сугробы. Вот он уже добрался до первых жилых построек. Крайняя улица была засыпана почти под второй этаж, и он еще раз обругал себя за попытку тащить бочку на себе. «А ну-ка, яма где под снегом? И горючку потерять можно, да так, что потом не вытащишь, и самому кувыркнуться». Еще несколько минут борьбы с сугробами, и Захар подошел к своему временному убежищу. Еще издали он почуял неладное. Чем ближе к мастерской, тем сильнее от волнения билось его сердце. И вот уже четко различимые следы нескольких человек. Лыжня и взрыхленный снег. Он кубарем скатился по собственноручно прокопанному проходу и влетел в мастерскую. Глаза пару мгновений привыкали к темноте. А потом он взревел белугой, изо всех сил впечатав кулак в стену. Хлипкий гипсокартон не выдержал такого издевательства и с треском лопнул, заглотнул в руку по самой локоть. Больно резануло пальцы, видимо, поранился о профиль. Но Захар не обратил на это никакого внимания. Он пытался осознать простой факт – снегохода не было.